Если бы она, мне казалось, непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью в предприятие. Но ничуть не бывало. Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может. Тут начинается наше постоянство, истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство. Секрет этой бесконечности только в невозможности достигнуть цели, то есть конца. Из чего же я хлопочу? Из зависти Грушницкому?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 лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценивать правосудие Божие. Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета. Ну, что за нужда? Ведь этот журнал я пишу для себя и... Следственно, все, что я в него не брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.